Эпилог. «Я ничего не знал», — в очередной раз пытался оправдаться Владимир. «Не догадывался даже, клянусь. Ну, то есть я с самого начала понимал, что он непростой водила. Типа того, что бизнесмен. Он сам предложил возить меня. Я хотел его помощником сделать. Удостоверение и пропуск в Госдуму выписал. Но он отказался. На машине он ведь только привез-отвез, да и то не всегда. У него какие-то свои дела были». При мне он о них по телефону почти не говорил. Всегда, когда ему звонили, отвечал, что сам свяжется. А так он разбирался кое в чем, даже советы давал. У него даже своя брокерская контора на бирже есть. То есть была. Я только недавно что-то заподозрил. Выхожу из мэрии, направляюсь к стоянке и вижу, как Паша садится в машину Кондакова. Подумал сначала, что он с его водителем хочет познакомиться. Стою, наблюдаю. а потом они вместе выходят. Павел, который этим Толиком оказался, и Виктор Васильевич. Потом Контаков ему руку протянул, не так учтиво, что я удивился, с чего вдруг. Он мне-то при встрече едва кивает. Они сидели на балконе дома. Зварыкины, Пышкин, рядом с ним Тамара Майорова со стаканом, куда депутат, как бы между прочим, подливал из бутылки губернаторского виски. В стороне ждала своего часа Топтунова. Обсуждали произошедшее. Лена смотрела на беседку, где о чем-то разговаривали Валерий Иванович и Вика. Инна Сергеевна не осталась с ними, а поспешила домой, забыв даже попрощаться и не вспомнив о дочери. Вика бросила взгляд на балкон и Зварыкина махнула ей рукой, призывая присоединиться к компании. С берега озера доносился запах дыма. Там Ленчик с Петькой установили коптильню, в которую загрузили пойманных подлещиков. Рядом с ними в плетеном кресле расположилась Ася. «Давит на меня нестерпимое желание», — со вздохом объявил Пышкин. Напиться и забыться». «И давно это желание у вас, то есть у тебя?» — спросила Тамара. Владимир пожал плечами, но за него ответил Николай. «С тех пор, как в Думе оказался». Депутат кивнул. «Именно так». Согласился он с невероятной грустью в голосе. Майорова показала ему на стакан с виски со льдом, но Владимир покачал головой. «Надо же, какие деньги могли бы упасть на инновационные технологии?» высказал Пышкин вслух то, о чем думал, вероятно, не переставая последние пару часов. «Ведь протоколы о намерениях подписаны. Экспертное заключение комиссии по энергетике Евросоюза имеется. Цены согласованы. Это же без малого полмиллиарда долларов. Кто теперь контракт подпишет? Николай подпишет. Ведь электростанции на бытовых отходах – его тема. Присоединился к разговору вышедший на балкон счастливый Валерий Иванович. Его тема. Конец книги. Читала Татьяна Слепокурова.